Часть вторая. Глава 1. Ночь. Прошло 8 дней. Теперь, когда уже всё прошло и я пишу хронику, мы уже знаем, в чём дело. Но тогда мы еще ничего не знали, и, естественно, что нам представлялись странными разные вещи. По крайней мере, мы со Степаном Трофимовичем в первое время заперлись и с испугом наблюдали издали. Я такой куда еще выходил и по-прежнему приносил ему разные вести, без чего он и пробыть не мог. Нечего и говорить, что по городу пошли самые разнообразные слухи. То есть насчёт посчёченной обморока Елизаветы Николаевны и прочего случившегося в то воскресенье. Но удивительно нам было то, через кого это всё могло так скоро и точно выйти наружу. Ни одно из присутствовавших тогда лиц не имело бы, кажется, ни нужды, ни выгоды нарушить секрет произошедшего. Прислуги тогда не было, Один Лебядкин мог бы что-нибудь разболтать, не столько по злобе, потому что вышел тогда в крайнем испуге, а страх к врагу уничтожает и злобу к нему, а единственно по невоздержанности. Но Лебядкин вместе с сестрицей на другой же день пропал без вести. В доме Филиппова его не оказалось, он переехал неизвестно куда и точно сгинул. Шатов у которого я хотел было справиться о Маре Тимофеевне, заперся и, кажется, все эти восемь дней просидел у себя на квартире, даже прервав свои занятия в городе. Меня он не принял. Я было зашел к нему во вторник и стукнул в дверь. Ответа не получил, но уверенный, по несомненным данным, что он дома, постучался в другой раз. Тогда он соскочив, по-видимому, с постели, подошёл крупными шагами к дверям и крикнул мне во весь голос: "Шатова дома нет". Я с тем и ушёл. Мы со Степаном Трофимычем, не без страха за смелость предположения, но обоюдно ободряя друг друга, остановились наконец на одной мысли. Мы решили, что виновником разошедшихся слухов мог быть один только Пётр Степанович. хотя сам он некоторое время спустя в разговоре с отцом уверял, что застал уже историю во всех устах, преимущественно в клубе, и совершенно известную до мельчайших подробностей губернаторше и ее супругу. Вот что еще замечательно. На второй же день, в понедельник, в вечеру, я встретил Липутина, и он уже знал все до последнего слова, стало быть, несомненно, узнал из первых. Многие из дам, и из самых светских, любопытствовали и о загадочной хромоножке, так называли Марию Тимофеевну. Нашлись даже пожаловшие непременно увидеть её лично и познакомиться, так что господа, поспешившие припрятать лебяткиных, очевидно, поступили и к статье. Но на первом плане всё-таки стоял обмарок Елизаветы Николавны. И этим интересовался весь свет, уже потому одному, что дело прямо касалось Юли Михайловны, как родственницы Елизаветы Николаевны и её покровительницы. И чего чего не болтали. Болтовне способствовала и таинственность обстановки. Оба дома были заперты наглухо. Елизавета Николаевна, как рассказывали, лежала в белой горячке, тоже утверждали и о Николае Всеволодовиче, с отвратительными подробностями о выбитом будто бы зубе и о распухшей от флюса щеке его. Говорили даже по уголкам, что у нас может быть будет убийство, что Ставрогин не таков, чтобы снести такую обиду и убьёт Шатова, но таинственно, как в корсиканской вендетте. Мысль это нравилась Но большинство нашей светской молодёжи выслушивало всё это с презрением и с видом самого пренебрежительного равнодушия, разумеется, на Пусклова. Вообще древняя враждебность нашего общества к Николаю Всевладычу обозначилась ярко. Даже солидные люди стремились обвинить его, хотя и сами не знали в чём. Шёпотом рассказывали, что будто бы он погубил честь Елизаветы Николаевны и что между ними была интрига в Швейцарии. Конечно, осторожные люди сдерживались, но все однако же слушали с аппетитом. Были и другие разговоры, но не общие, а частные, редкие и почти закрытые, чрезвычайно странные, и о существовании которых я упоминаю лишь для предупреждения читателей, единственно в виду дальнейшие события моего рассказа. Именно говорили иные хмуря брови, Бог знает на каком основании, что Николай Всеволодович имеет какое-то особенное дело в нашей губернии, что он через граф К. вошел в Петербурге в какие-то высшие отношения, что он даже, может быть, служит и чуть ли не снабжен над кого-то какими-то поручениями. Когда очень уж солидные и сдержанные люди на это слух улыбались, благоразумно замечая, что человек, живущий скандалами и начинающий у нас с флюса, не похож на чиновника, то им шепотом замечали, что служит он не то чтоб официально, а так сказать официально. конфиденциальна. И что в таком случае самой службе требуется, чтобы служащий как можно менее походил на чиновника. Такое замечание производило эффект. У нас известно было, что на земство нашей губернии смотрят в столице с некоторым особым вниманием. Повторю, эти слухи только мелькнули и исчезли бесследно. До времени, при первом появлении Николая Всеволодовича, но замечу, что причиной многих слухов было части несколько кратких, но злобных слов, неясно и отрывисто произнесенных в клубе, недавно возвратившимся из Петербурга отставным капитаном гвардии Артемием Павловичем Гагановым, весьма крупным помещиком нашей губернии и уезда, столичным светским человеком и сыном Гагановым. спокойного Павла Павловича Гаганова, того самого почтенного старшины, с которым Николай Всеволодович имел четыре слишком года тому назад то необычайное по своей грубости и внезапности столкновение, о котором я уже упоминал прежде в начале моего рассказа. Всем то теже стало известно, что Юлия Михайловна сделала Варваре Петровне чрезвычайный визит, и что у крыльца дома ей объявили, что по нездоровью не могут принять. Так же и то, что дня через два после своего визита Юлия Михайловна посылала узнать о здоровье Варвары Петровны Нарочного. Наконец, принялась везде защищать Варвару Петровну, конечно, лишь в самом высшем смысле, то есть, по возможности, в самом неопределенном. Всё же первоначальный торопливый намёки о воскресной истории выслушала строго и холодно, так что в последующие дни в её присутствии они уже не возобновлялись. Таким образом и укрепилась везде мысль, что Юлия Михайловне известно не только вся эта таинственная история, но и весь её таинственный смысл до мельчайших подробностей, и не как посторонний, а как соучастница. Замечу, кстати, что она начала уже приобретать у нас помаленьку то высшее влияние, которого так несомненно добивалась и жаждала, и уже начинала видеть себя окружённою. Часть общества признала за неё практический ум и такт, но об этом после. Её же покровительством объяснялись отчасти весьма быстрые успехи Петра Степановича в нашем обществе. успехи, особенно поразившие тогда Степана Трофимовича. Мы с ним, может быть, и преувеличивали. Во-первых, Пётр Степанович перезнакомился почти мгновенно со всем городом в первые же 4 дня после своего появления. Появился он в воскресенье, А во вторник я уже встретил его в коляске с Артемием Павловичем Гагановым, человеком гордым, раздражительным и заносчивым, несмотря на всю его светскость, и с которым по характеру его довольно трудно было ужиться. У губернатора Петр Степанович был тоже принят прекрасно, до того, что тотчас же стал в положении близкого, или, так сказать, обласканного молодого человека, обедал у Юлии Михайловны почти ежедневно. Познакомился с ней ещё в Швейцарии, но в быстром успехе его в доме его превосходительство действительно заключалось нечто любопытное. Всё-таки он слыл же когда-то заграничным революционером, правда ли нет ли, участвовал в каких-то заграничных изданиях и конгрессах, что можно даже из газет доказать, как злобно выразился мне при встрече. Алёша Телятников теперь увы отставной чиновничек, а прежде тоже обласканный молодой человек в доме старого губернатора. Но тут стоял однако же факт: бывший революционер явился в любезном отечестве не только без всякого беспокойства, но чуть ли не с поощрениями. Стало быть, ничего может и не было. Лепутин шипнул мне раз, что по слухам Пётр Степанович будто бы где-то принёс покаяние и получил отпущение, назвав несколько прочих имён, и таким образом, может, и успел уже заслужить вину, обещая и впредь быть полезным отечество. Я передал эту ядовитую фразу Степану Трофимовичу, и тот, несмотря на то, что был почти не в состоянии соображать, сильно задумался. Впоследствии обнаружилось, что Пётр Степанович приехал к нам с чрезвычайно почтенными рекомендательными письмами. По крайней мере, привёз одно губернаторше от одной чрезвычайно важной петербургской старушки, муж которой был одним из самых значительных петербургских старичков. Эта старушка, крёстная мать Юлии Михайловны, упоминала в письме своём, что и граф К хорошо знает Петра Степановича через Николая Всеволодовича. обласкал его и находит достойным молодым человеком, несмотря на бывшие заблуждения. Юлия Михайловна до крайности ценила свои скудные и с таким трудом поддерживаемые связи с высшим миром и уж, конечно, была рада письму важной старушки, но все-таки оставалось тут нечто как бы и особенное. Даже супруга своего поставила к Петру Степановичу в отношения почти фамильярные, так что господин фон Лемпке жаловался, ну об этом тоже после. Замечу тоже для памяти, что и великий писатель весьма благосклонно отнёсся к Петру Степановичу, и тотчас же пригласил его к себе. Такая поспешность такого надутого собою человека кольнула Степана Трофимовича больнее всего. Но я объяснил себе иначе. Зазывая к себе нигилиста господин Кармозинов уж, конечно, имел в виду соношения его с прогрессивными юношами обеих столиц. Великий писатель болезненно трепетал пред новейшую революционную молодёжью и, воображая по невежению дело, что в руках её ключи русской будущности, унизительно к ним подлизывался, главное потому, что они не обращали на него никакого внимания. Петр Степанович забежал раза два и к родителю, и, к несчастью моему, оба раза в мое отсутствие. В первый раз посетил его в среду, то есть на четвертый лишь день после той первой встречи, да и то по делу. Кстати, расчет по имению окончился у них как-то неслышно и не видно. Варвара Петровна взяла всё на себя и всё выплатила, разумеется, приобретя землицу, а Степана Трофимовича только уведомила о том, что всё кончено, и уполномоченный Варвары Петровны камердинер её Алексей Егорович поднёс ему что-то подписать, что он и исполнил молча и с чрезвычайным достоинством. Завечаю по поводу достоинства, что я почти не узнавал нашего прежнего старичка в эти дни. Он держал себя как никогда прежде. стал удивительно молчалив, даже не написал ни одного письма Варваре Петровне с самого воскресенья, что я счёл бы чудом, а главное, стал спокоен. Он укрепился на какой-то огончательной и чрезвычайной идее, придававшей ему спокойствие, это было видно. Он нашёл эту идею, сидел и чего-то ждал. Сначала, впрочем, был болен, особенно в понедельник была холерина, Тон же и без вестей пробыть не мог во всё время, но лишь только я, оставляя факты, переходил к сути дела и высказывал какие-нибудь предположения, тон то тот чуженачально начал махать на меня руками, чтоб я перестал. Но оба свидания с сынком всё-таки болезненно на него подействовали, хотя и не поколебали. В оба эти дня после свиданий он лежал на диване, обмотав голову платком, намоченным в уксусе. но в высшем смысле продолжал оставаться спокойным. Иногда, впрочем, он и не махал на меня руками. Иногда тоже казалось мне, что принятая таинственная решимость как бы оставляла его, и что он начинал бороться с каким-то новым, соблазнительным наплывом идей. Это было мгновениями, но я отмечал их. Я подозревал, что ему очень бы хотелось опять заявить себя, выйдя из уединения. предложить борьбу, задать последнюю битву. "Шерх, я бы их разгромил", вырвалось у него в четверг вечером после второго свидания с Петром Степановичем, когда он лежал, протянувшись на диване, с головой обёрнутую полотенцем. До этой минуты он во весь день ещё ни слова не сказал со мной. "Сын, возлюбленный сын" и так далее. Я согласен, что все эти выражения — вздор, кухарочный словарь, да и пусть их я сам теперь вижу. Я его не кормил и не поил, я-то ослал его из Берлина в скую губернию грудного ребенка по почте, ну и так далее, я согласен. Ты, говорит, меня не поил и по почте выслал, да еще здесь ограбил». «Но, несчастный, — кричу ему, — ведь болел же я за тебя сердцем всю мою жизнь, хотя и по почте!» Он смеется. «Но я согласен, согласен, пусть по почте!» — закончил он, как в бреду. «Оставим это!» — начал он опять через пять минут. «Я не понимаю Тургенева. У него базаров — это какое-то фиктивное лицо, не существующее вовсе!» Они же первые и отвергли его тогда, как ни на что не похожее. Этот Базаров это какая-то неясная смесь Наздрёва с Байроном, именно так. Посмотрите на них внимательно. Они кувыркаются и везжат от радости, как щенки на солнце. Они счастливы, они победители. Какой тут Байрон? И притом какие будни. Какая кухарочная раздражительность в самолюбие. Какая пошленкая жаждишка поднимать шум вокруг своего имени, не замечая, что своё имя о карикатура. Помилуй, кричит ему, да неужто ты себя такого, как есть, людям взамен Христа предложить желаешь? Он смеётся, он много, слишком много смеётся. У него какая-то странная улыбка. У его матери не было такой улыбки. Он всегда смеётся. Опять наступило молчание. «Они хитры! В воскресенье они изговорились!» — брякнул он вдруг. «О, без сомнения!» — вскричал я, навострив уши. «Все это стачка и сшито белыми нитками, и так дурно разыграно!» «Я не про то!» «Знаете ли, что все это было нарочно сшито белыми нитками, чтобы заметили те, кому надо?» «Понимаете это?» «Нет, не понимаю». «Тем лучше, оставим это. Я очень раздражен сегодня». — Да зачем же вы с ним спорили, Степан Трофимович? — проговорил я укоризненно. — Я хотел переубедить. Конечно, смейтесь. А эта бедная тетя, хорошенькие вещи она услышит. О, друг мой, поверите ли, что я давеча ощутил себя патриотом? Впрочем, я всегда сознавал себя русским, да настоящий русский, и не может быть иначе, как мы с вами. Тут скрывается что-то слепое и подозрительное. Непременно ответил я. Друг мой, настоящая правда всегда неправдоподобна. Знаете ли вы это? Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали. Может быть, тут есть, чего мы не понимаем? Как вы думаете, есть тут, чего мы не понимаем в этом победоносном визге? Я бы желал, чтобы было. Я бы желал. Я промолчал. Он тоже очень долго молчал. «Говорят, французский ум, — залепетал он вдруг точно в жару, — это ложь, это всегда так и было. Зачем клеветать на французский ум? Тут просто русская лень, наше унизительное бессилие произвести идею, наше отвратительное паразитство в ряду народов. Они попросту лентяи, а не французский ум. О, русские должны быть быть истреблены для блага человечества, как вредные паразиты». Мы вовсе, вовсе не к тому стремились, я ничего не понимаю, я перестал понимать. Да понимаешь ли, кричу ему, понимаешь ли, что если у вас гелиотина на первом плане, и с таким восторгом, то это единственно, потому что рубить головы всего легче, а иметь идею всего труднее. Вы лентяи, ваша знамя-тряпка воплощение бессилия. Эти телеги или как там, стук телег подвозящих хлеб человечеству, полезнее сикстинской мадонны или как у них там, какая-то глупость в этом роде. Но понимаешь ли, кричу ему: "Понимаешь ли ты, что человеку, кроме счастья, также точно и совершенно во столько же необходимо и несчастье?" Он смеётся. "Ты говоришь здесь Бонмо отпускаешь, не же свои члены?" Он пакостни выразился на бархатном диване. И заметьте, это наша привычка на ты отца с сыном. Хорошо, когда оба согласны. Ну а если ругаются, с минуту опять помолчали. Шер, закричал он вдруг, быстро приподнявшись. Знаете ли, что это непременно чем-нибудь кончится? Уж, конечно, сказал я. Вы не понимаете. Оставим это. Но обыкновенно на свете кончается ничем. «Но здесь будет конец, непременно, непременно!» Он встал, прошелся по комнате в сильнейшем волнении и, дойдя опять до дивана, бессильно повалился на него. В пятницу утром Петр Степанович уехал куда-то в уезд и пробыл до понедельника. Об отъезде его я узнал от Лепутина и тут же, как-то к разговору, узнал от него, что Лебяткины, братец и сестрица, оба где-то за рекой в горшечной слободке. Я же и перевозил, прибавил ли Путин, и, прервав о Лебяткиных, вдруг возвестил мне, что Лизавета Николаевна выходит за Маврикия Николаевича, и хоть это и не объявлено, но помолвка была и дело покончено. На завтра я встретил Лизавету Николаевну верхом в сопровождении Маврикия Николаевича, выехавшую в первый раз после болезни. Анна сверкнула на меня и взгляди глазами, засмеялась и очень дружески кивнула головой. Всё это я передал Степану Трофимовичу, он обратил некоторое внимание лишь на известие о Лебяткиных. А теперь, описав наше загадочное положение в продолжение этих 8 дней, когда мы ещё ничего не знали, приступлю к описанию последующих событий моей хроники и уже, так сказать, знанием дела. в том виде, как все это открылось и объяснилось теперь. Начну именно с восьмого дня после того воскресенья, то есть с понедельника вечером, потому что, в сущности, с этого вечера и началась новая история. Было семь часов вечера. Николай Всеволодович сидел один в своем кабинете и, в том числе, В комнате, имеющей прежде излюбленный высокий, условный коврами, уставленной несколько тяжёлую и старинного фасона мебелью. Он сидел в углу на диване, одетый как бы для выхода, но, казалось, никуда не собирался. На столе перед ним стояла лампа с абажуром. Бока и углы большой комнаты оставались в тени. Взгляд его был задумчив и сосредоточен, не совсем спокоен. Лицо устало. и несколько похудевшая. Болен он был действительно флюсом, но слух о выбитом зубе был преувеличен. Зуб только шатался, но теперь снова окреп. Была тоже рассечена изнутри верхняя губа, но и это зажило. Флюс же не проходил всю неделю лишь потому, что больной не хотел принять доктора и вовремя дать разрезать опухоль, а ждал, пока нарыв сам прорвётся. Он не только доктора, но и мать едва допускал к себе, и то на минуту, один раз на дню и непременно в сумерки, когда уже становилось темно, а огня ещё не подавали. Не принимал он тоже и Петра Степановича, который однако же по два и по три раза в день забегал к Варваре Петровне, пока оставался в городе. И вот наконец в понедельник, возвратясь по утру после своей трёхдневной отлучки, Обеговав весь город и от обедов у Юли Михайловны, Пётр Степанович к вечеру явился наконец к нетерпеливо ожидавшей его Варваре Петровне. Запрет был снят. Николай Всеволодович принимал. Варвара Петровна сама подвела гостя к дверям кабинета, она давно желала их свидания, а Пётр Степанович дал ей слово забежать к ней от Никола и пересказать робко постучала она к Николаю Всеводовичу и не получая ответа, осмелилась приоткрыть дверь вершка на два. "Николай, могу я ввести к тебе Петра Степановича?" тихо и сдержанно спросила она, стараясь разглядеть Николая Всеводовича из-за лампы. "Можно, можно, конечно, можно!" громко и весело крикнул сам Пётр Степанович, отворил дверь своей рукой и вошёл. Николай Всеволодович не слыхал стука в дверь, а расслышал лишь только робкий вопрос с мамашей, но не успел на него ответить. Пред ним в эту минуту лежало только что прочитанное им письмо, над которым он сильно задумался. Он вздрогнул, заслышав внезапный окрик Петра Степановича, и поскорее накрыл письмо попавшимся под руку пресс-папье, но не совсем удалось. Угол письма и почти весь конверт выглядывали наружу. Я нарошно крикнул изо всей силы, чтобы вы успели приготовиться. Торопливо с удивительной наивностью прошептал Пётр Степанович, подбегая к столу и мигом уставился на пресс-папье и на угол письма. И, конечно, успели подглядеть, как я прятал от вас под пресс-папье только что полученное мною письмо, спокойно проговорил Николай Всеволодович. Не трогай с места письмо. Бог с вами и с вашим письмом. Мне что? воскликнул гость, но главная зашептала на пять, обёртываясь к двери, уже запертой, и кивая в ту сторону головой. Она никогда не подслушивает, холодно заметил Николай Всеволодович. То есть, если б и подслушивала, мигом подхватил весело возвышаю голос и усаживаясь в кресло Пётр Степанович. Я ничего против этого. Я только теперь бежал поговорить наедине. Ну, наконец-то я к вам добился. Прежде всего, как здоровье? Вижу, что прекрасно. И завтра, может быть, вы явитесь, а? Может быть. Разрешите их наконец, разрешите меня, неистово жестикулировал он с шутливым и приятным видом, если бы вы знали, что я должен был им наболтать. А впрочем, вы знаете, он засмеялся. Всего не знаю, я слышал только от матери, что вы очень двигались. То есть я ведь ничего определённого, вскинулся вдруг Пётр Степанович, как бы защищаясь от ужасного нападения. Знаете, я пустил в ход жену Шатова, то есть слухи о ваших связях в Париже, чем и объяснялся, конечно, тот случай в воскресенье. Вы не сердитесь? уберзён, что вы очень старались. Ну я только этого и боялся. А впрочем, что ж это значит, очень старались? Это ведь упрёк. Впрочем, вы прямо ставите. Я всего больше боялся идя сюда, что вы не захотите прямо поставить. Я ничего и не хочу прямо ставить, проговорил Николай Всеволодович с некоторым раздражением, но тотчас же усмехнулся. Я не про то, не про то, не ошибитесь, не про то, замахал руками Пётр Степанович, сыпле словами как горохом, и тотчас же обрадовавшись раздражительности хозяина. Я не стану вас раздражать нашим делом, особенно в вашем теперешнем положении. Я прибежал только о воскресном случае и то в самую необходимую меру, потому нельзя же ведь я с самыми открытыми объяснениями, в которых нуждаюсь главное я, а не вы. Это для вашего самолюбия, но в то же время это и правда. Я пришел, чтобы быть с этих пор всегда откровенным. Стало быть, прежде были не откровенны. И вы это знаете сами. Я хитрил много раз. Вы улыбнулись. Очень рад улыбке, как предлогу для разъяснения. Я ведь нарочно вызвал улыбку хвастливым словом «хитрил», для того, чтобы вы тотчас же и рассердились. Как это я осмел подумать, что могу хитрить, а мне чтобы сейчас же объясниться. Видите? Видите, как я стал теперь откровенен, нос угодно вам выслушать? Выражение лица Николая Всеволодовича, призвительно спокойном и даже насмешливом, несмотря на всё очевидное желание гостя раздражить хозяина нахальностью своих заранее наготовленных и с намерением грубых наивностей. Вырозилось наконец несколько тревожное любопытство. Слушайте же, завертелся Пётр Степанович в пуще прежнего. Отправляюсь сюда, то есть вообще сюда, в этот город 10 дней назад, я, конечно, решился взять роль. Самое бы лучшее совсем без роли, своё собственное лицо, не так ли? Ничего нет хитрее, как собственное лицо, потому что никто не поверит. Я, признаться, хотел было взять дурачка, потому что дурачок легче, чем собственное лицо. Но так как дурачок все-таки крайность, а крайность возбуждает любопытство, то я и остановился на собственном лице окончательно. Ну-с, какое же мое собственное лицо? Золотая средина, ни глуп, ни умен, довольно бездарен и с луны соскочил, Как говорят здесь благоразумные люди, не так ли? Что ж, может быть и так, чуть-чуть улыбнулся Николай Всеволодович. А, вы согласны, очень рад. Я сдал вперёд, что это ваши собственные мысли. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я не сержусь и вовсе не для того, определил себя в таком виде, чтобы вызвать ваши обратно и похвалы нет, где сказать, вы не бездарный, нет, где сказать, вы умны. А вы опять улыбаетесь. Я опять попался. «Вы не сказали бы, вы умны». «Ну и положим, я все допускаю». «Посол, как говорит папаша, и в скобках не сердитесь на мое многословие». «Кстати, вот и пример. Я всегда говорю много, то есть много слов, и торплюсь, и у меня всегда не выходит». «А почему я говорю много слов, и у меня не выходит?» «Потому что говорить не умею. Те, которые умеют хорошо говорить, те коротко говорят». Вот стало бы у меня и бездарность, не правда ли? Но так как этот дар бездарности у меня уже есть натуральный, так почему мне им не воспользоваться искусственно? Я и пользуюсь. Правда, собираясь сюда, я было подумал сначала молчать, но ведь молчать большой талант, и стало быть мне неприлично, а во-вторых, молчать всё-таки ведь опасно. Но я и решил окончательно, что лучше всего говорить, но именно по-бездарному, то есть много-много-много, очень торопиться доказывать и под конец всегда спутаться в своих собственных доказательствах, так чтобы слушатель отошел от вас без конца, разведя руки, а всего бы лучше плюнув. Выйдет, во-первых, что вы уверили в своём простодушии, очень надоели и были непоняты все три выгоды разом. Помилуйте. Кто после этого станет вас подозревать в таинственных замыслах? Да всякий из них лично обидится на того, кто скажет, что я с тайными замыслами. А я к тому же иногда рассмешу, а это уж драгоценно. Да они мне теперь всё простят уже за то одно. Что мудрец, издававший там прокламации, оказался здесь глупее их самих, не так ли? По вашу улыбке вижу, что одобряете. Николай Всеволодович вовсе впрочем не улыбался, а напротив, слушал нахмуренно и несколько нетерпеливо. А что? Вы, кажется, сказали всё равно. Затрещал Пётр Степанович. Николай Всеволодович вовсе ничего не говорил. Конечно, конечно, уверяю вас, что я вовсе не для того, чтобы вас товариществом компрометировать. А знаете, вы ужасно сегодня вскитчивы. Я к вам прибежал с открытою и весёлой душой, а вы каждое моё словцо в лёко ставите. Уверяю же вас, что сегодня ни о чём щекотливом не заговорю, слово даю, и на все ваши условия заранее согласен. Николай Всеволодович упорно молчал. А что? Вы что-то сказали? Вижу, вижу, что я опять, кажется, сморозил. Вы не предлагали условий, да и не предложить, верю, верю. Ну, успокойтесь. Я и сам ведь знаю, что мне не стоит их предлагать. Так ли? Я за вас вперёд отвечаю. И уж, конечно, от бездарности, бездарности, бездарность. Вы смеётесь? А что? Ничего. — усмехнулся, наконец, Николай Всеволодович. — Я припомнил сейчас, что действительно обозвал вас как-то бездарным. Но вас тогда не было, значит, вам передали. Я бы вас просил поскорее к делу. — Да я ведь у дела и есть. Я именно по поводу воскресенья, — залепетал Петр Степанович. — Ну чем, чем я был в воскресенье, как, по-вашему? — Именно торопливую срединную бездарностью. И я самым бездарнейшим образом овладел разговором силой, но мне всё простили. Потому что я, во-первых, с Луны, это, кажется, здесь теперь у всех решено. А во-вторых, потому что милую историйку рассказал и всех вас выручил. Так ли, так ли? То есть именно так рассказали, чтобы оставить сомнение и выказать нашу стачку и подтасовку, тогда как стачки не было, и я вас ровно ни о чём не просил, именно именно, как бы в восторге подхватил Пётр Степанович. Я именно так и делал, чтобы вы всю пружину эту заметили. Я ведь для вас главное и ломался, потому что вас ловил и хотел компрометировать. Я главное хотел узнать, в какой степени вы боитесь. Любопытно, почему вы так теперь откровенны. Не сердитесь, не сердитесь, не сверкайте глазами. Впрочем, вы не сверкаете. Вам любопытно, почему я так откровенен? Да именно потому, что всё теперь переменилось. Кончено, прошло и песком заросло. Я вдруг переменил об вас свои мысли. Старый путь кончен совсем. Теперь я уже никогда не стану вас компрометировать старым путём, теперь новым путём. переменили тактику? Тактики нет. Теперь во всём ваша полная воля. То есть хотите сказать: "Да", а хотите скажете: "Нет". Вот моя новая тактика. А о нашем деле не заикнусь до тех самых пор, пока сами не прикажете. Вы смеётесь? На здоровье. Я и сам смеюсь, но я теперь серьёзно. Серьёзно, серьёзно. Хотя тот, кто так торопится, Конечно, без Дарина, не правда ли? Всё равно, пусть без Дарина я, серьёзно, серьёзно. Он действительно проговорил серьёзно, совсем другим тоном и в каком-то особенном волнении, так что Николай Всеволодович поглядел на него с любопытством. Вы говорите, что обо мне мысли переменились, спросил он. Я переменил об вас мысли в ту минуту, как вы после шатава взяли руки назад. И довольно, довольно, пожалуйста, без вопросов. Больше ничего теперь не скажу. Он было вскочил, махая руками, точно отмахиваясь от вопросов, но так как вопросов не было, а уходить было не зачем, то он и опустился опять в кресло, несколько успокоившись. Кстати, в скобках затараторил он точежно Здесь одни болтают, будто вы его убьёте и порить держат. Так что Лембке думал даже тронуться полицию, но Юлия Михайловна запретила. Довольно, довольно об этом. Я только чтоб известить. Кстати, опять я Лебяткиных в тот же день переправил, вы знаете. Получили мою записку с их адресом, получил так даже. Это уж я не по бездарности, это я искренно от готовности. Если вышло бездарно, То зато было искренно. Да ничего, может, так и надо, раздумчиво промолвил Николаев Всеволадович. Только записок больше ко мне не пишите, прошу вас. Невозможно было всего одну. Так ли Путин знает? Невозможно было. Но ли Путин, сами знаете, не смеет. Кстати, надо бы к нашим сходить, то есть к ним, а не к нашим, а то вы опять лыков в строку. Да не беспокойтесь, снеси сейчас, а когда-нибудь. Сейчас дождь идёт. Я им дам знать. Они соберутся, и мы вечером. Они так и ждут разини рты, как голчаты в гнезде, какого мы им привезли в гостинцу. Горячий народ. Книжки вынули, спорить собираются. Вергинский общий человек, Лепутин фурьерист при большой наклонности к полицейским делам. Человек я им скажу, дорогой, в одном отношении но требующий во всех других строгости. И, наконец, тот с длинными ушами, тот свою собственную систему прочитает. И, знаете, они обижены, что я к ним небрежно и водой их окачиваю. Хе-хе! А сходить надо непременно. Вы там каким-нибудь шефом меня представили? Как можно небрежнее выпустил Николай Всеволодович. Петр Степанович быстро посмотрел на него. Кстати, подхватил он... как бы не расслышав и поскорее заиминая, я ведь по два, по три раза являлся к многоуважаемой Варваре Петровне и тоже много принуждён был говорить, воображаю. Нет, не воображайте. Я просто говорил, что вы не убьёте. Ну и там прочие сладкие вещи, и вообразите. Она на другой день уже знала, что я Марию Тимофеевну за реку переправил. Это вы ей сказали. Не думал. Так и знал, что не вы «Кто ж бы мог, кроме вас, интересно?» «Ли Путин, разумеется?» «Нет, не ли Путин!» — пробормотал нахмурясь Петр Степанович. «Это я знаю кто!» «Тут, похоже, нашатого!» «Впрочем, вздор! Оставим это!» «Это, впрочем, ужасно важно!» «Кстати, я все ждал, что ваша матушка так вдруг и брякнет мне главный вопрос!» «Ах да, все дни сначала она была страшно угрюма, а вдруг сегодня, приезжаю, вся так и сияет!» «Это что же?» Это она потому, что я сегодня ей слово дал через 5 дней к Елизавете Николаевне посвататься, проговорил вдруг Николай Всеводович с неожиданной откровенностью. А, ну, да, конечно, пролепетал Пётр Степанович, как бы замявшись. Там слухи о помолвке, вы знаете? Верно, однако. Но вы правы, она из-под Винса прибежит, стоит вам только кликнуть. Вы не сердитесь, что я так? Нет, не сержусь. Я замечаю, что вас сегодня ужасно трудно рассердить, и начинаю вас бояться. Мне ужасно любопытно, как вы завтра явитесь. Вы, наверное, много штук приготовили. Вы не сердитесь на меня, что я так? Николай Всеволодович совсем не ответил, что совсем уже раздражило Петра Степановича. Кстати, это вы серьёзно, мамаша насчёт Елизаветы Николаевны, спросил он. Николай Фёдорович пристынненно и холодно посмотрел на него. А, понимаю, чтобы только успокоить. Ну да. А если бы серьёзно, твёрдо спросил Николай Фёдорович: "Что ж и с Богом? Как в этих случаях говорится, делу не повредит. Видите, я не сказал нашему делу вы словцо наше не любите. А я, а я что ж? Я к вашим услугам, сами знаете. Вы думаете, Я ничего, ничего не думаю. Заторопился смеясь Пётр Степанович, потому что знаю, вы о своих делах сами наперёд обдумали и что у вас всё придумано. Я только про то, что я серьёзно к вашим услугам всегда и везде и во всяком случае, то есть во всяком. Понимаете это? Николай Всеволодович зевнул. Надея ел я вам вскочил вдруг Пётр Степанович, схватывая свою круглую совсем новую шляпу и как бы уходя, а между тем всё ещё оставаясь и продолжая говорить беспрерывно, хотя и стоя, иногда шагая по комнате и водушевлённых местах разговора, ударяя себя шляпой по коленке. Я думал ещё повеселить вас ляпками, весело воскричал он. Нет уж, после бы. Как однако здоровье Юли Михайловны Какой-то у вас у всех однако светский приём. Вам-то её здоровье всё равно что до здоровья серые кошки, а между тем спрашиваете, я это хвалю. Здорово! И вас уважают до суеверия, до суеверия многого от вас ожидает. А в воскресном случае молчит, и уверена, что вы всё сами победите одним появлением. Ей Бог, она воображает, что вы уж Бог знает, что можете. Впрочем, вы теперь загадочное и романтическое лицо, пуще, чем когда-нибудь, чрезвычайно выгодное положение. Все вас ждут до невероятности. Я вот уехал, было горячо, а теперь ещё пуще. Кстати, спасибо ещё раз за письмо. Они все графа К боятся. Знаете, они считают вас, кажется, за шпиона. Я поддакиваю, вы не сердитесь. Ничего Это ничего, это в дальнейшем необходимо, у них здесь свои порядки. Я, конечно, поощряю, Юлия Михайловна, во главе Гаганов тоже, вы смеетесь, да ведь я с тактикой, я вру, вру. А вдруг, и умное слово скажу, именно тогда, когда они все его ищут. Они окружат меня, а я опять начну врать. На меня уже все махнули, со способностями говорят, но с луны соскочил. Лемпке меня в службу зовёт, чтоб я выправился. Знаете, я им ужасно третирую, то есть компрометирую, так и лупит в глаза. Юли Михайловна пошряет. Да, кстати, Гаганов на вас ужасно сердится. Вчера в духове говорил мне вас прескверно. Я ему точи же всю правду, то есть, разумеется, не всю правду. Я у него целый день в духове прожил, славное имя, хороший дом. Так он развил теперь в духове. Вдруг скинулся Николай Всеволодович, почти вскочив и сделав сильное движение вперёд. Нет? Меня же и привёз сюда Давичи утром. Мы вместе воротились, проговорил Пётр Степанович, как бы совсем не заметив мгновенного волнения Николая Всеволодовича. Что это? Я книгу уронил. Нагнулся он поднять задетый им кипсак. Женщины Бальзака с картинками развернул он вдруг, не читал Олимки тоже романы пишут? Да, спросил Николай Всеводович, как бы заинтересовавшись. На русском языке, потихоньку, разумеется. Юлия Михайловна знает и позволяет. Колпак. Впрочем, с приёмами. У них это выработало. Экая строгость форм, экая выдержанность. Вот бы нам что-нибудь в этом роде. Выхвалить администрацию, да ещё ж бы нет. Единственное, что в России есть натурального и достигнутого. Не буду, не буду, вскинул всё он вдруг. Я не про то, а деликатным ни слово. Однако прощайте, вы какой-то зелёный. Лихорадку у меня. Можно поверить. Ложитесь-ка. Кстати, здесь в Скопцы есть в уезде любопытный народ. Впрочем, потом. А впрочем, вот ещё анедотик. Тут по уезду пехотный полк. В пятницу вечером я в Б с офицерами пил Там ведь у нас три приятеля, вы понимаете? Об атеизме говорили и уж, разумеется, бога раскоссировали. Рады везят. Кстати, Шатов уверяет, что если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать с атеизма. Может и правда. Один сидит, бурбон капитан сидел, сидел, всё молчал, ни слова не говорил. Вдруг становится среди комнаты и, знаете, громко так, как бы сам с собой Если Бога нет, то какой же я после того капитан? Взял фуражку, развёл руки и вышел. Довольно цельную мысль выразил, зевнул в третий раз Николай Всеволодович. Да? Я не понял. Вас хотел спросить. Ну, что бы вам ещё? Интересная фабрика Шпегулиных. Тут, как вы знаете, 500 рабочих, рассадник холеры, не чистят 15 лет и фабричных ушитивают. Купцы-миллионеры. Уверяю вас, что между рабочими и ныне об интернационале имеют понятие. Что? Вы улыбнулись? Сами увидите. Дайте мне только самый-самый маленький срок. Я уже просил у вас срока, а теперь ещё прошу, и тогда о впрочем, виноват не буду, не буду. Я не про то, не морщитесь. Однако прощайте. А что ж, я воротился он вдруг с дороги. Совсем забыл самое главное. Мне сейчас говорили, что наш ящик из Петербурга пришёл. То есть, посмотрел Николай Всеволодович, не понимая: "То есть ваш ящик, ваши вещи с фраками, панталонами и бельём пришёл, правда?" "Да, мне что-то Давиче говорили. Ах, так нельзя ли сейчас спросить у Алексея? Ну, завтра, завтра. Там ведь с вашими вещами и мой пиджак, фрак и трое панталонов" от Шармера, по вашей рекомендации, помните? Я слышал, что вы здесь говорят джентльменничаете, усмехнулся Николай Всеволодович. Правда, что вы у, у беретера верхом хотите учиться? Пётр Степанович улыбнулся искривлённой улыбкой. Знаете, затропил Сём вдруг через мерное каким-то вздрагивающим и пресекающимся голосом, знаете, Николай Всеволодович, мы оставим насчёт личностей, не так ли? Раз и навсегда. Вы, разумеется, можете меня презирать сколько угодно, если вам так смешно. Но все-таки бы лучше, без личности, несколько времени. Так ли? — Хорошо, я больше не буду, — промолвил Николай Всеволодович. Петр Степанович усмехнулся, стукнул по коленке шляпой, ступил с одной ноги на другую и принял прежний вид. «Здесь она и считает меня даже вашим соперником у Лизаветы Николаевны. Как же мне о наружности не заботиться!» — засмеялся он. «Это кто же, однако, вам доносит?» «Хм, ровно восемь часов». «Ну, я в путь. Я к Варваре Петровне обещал зайти, но спасую. А вы ложитесь, и завтра будете бодрее. На дворе дождь и темень». У меня, прочём, звозчик, потому что на улицах здесь по ночам неспокойно. Ах, как, кстати, здесь в городе и около бродит теперь один феть какаторжный, беглый из Сибири. Представьте, мой бывший дворовый человек, которого по Паша лет 15 тому в солдаты упёк и деньги взял. Очень замечательная личность. Вы с ним говорили? Скинул глазами Николай Всеволодович, говорю: от меня не прячется. На всё готовая личность, на всё. За деньги, разумеется, но есть и убеждения в своём роде, конечно. Ах, да, вот и опять, кстати. Если вы давите серьёзно о том замысле, помните, насчёт Елизаветы Николаевны, то возобновляю вам ещё раз, что и я тоже на всё готовая личность во всех родах, как их угодно, и совершенно к вашим услугам. Что это вы за палку хватаете? Ах, нет, вы не за палку. Представьте, мне показалось, что вы палку ищете. Николай Всеволодович ничего не искал и ничего не говорил, но действительно он привстал как-то вдруг с каким-то странным движением в лице. Если вам тоже понадобится что-нибудь насчёт господина Гаганова, брякнул вдруг Пётр Степанович: уж примёхонька, кивая на пресс попья То разумеется, я могу всё устроить и убеждён, что вы меня не обойдёте. Он вдруг вышел, не дожидаясь ответа, но высунул ещё раз голову из-за двери. "Я потому так", прокричал он с коротговоркой, "что ведь Шатов, например, тоже не имел права рисковать тогда жизнью в воскресенье, когда к вам подошёл Такли. Я бы желал, чтобы вы это заметили". Он ещё опять, не дожидаясь ответа, Может быть, он думал, исчезая, что Николай Всеволодович, оставшись один, начнёт колотить кулаками в стену, и уж, конечно, бы рад был подсмотреть, если бы это было возможно. Но он очень бы обманулся. Николай Всеволодович оставался спокоен. Минуты две он простоял у стола в том же положении, по-видимому, очень задумавшись. Но вскоре вялая холодная улыбка выдевилась на его губах. Он медленно уселся на диван, на свое прежнее место в углу, и закрыл глаза, как бы от усталости. Уголок письма по-прежнему выглядывал из-под пресс-папье, но он и не пошевелился поправить. Скоро он забылся совсем. Варвара Петровна, измучившая себя в эти дни заботами, Не вытерпела и по уходе Петра Степаровича, обещавшего к ней зайти и не сдержавшего обещания, рискнула сама навестить Никола, несмотря на неуказанное время. Ей всё мерещилось: не скажет ли он наконец чего-нибудь окончательно. Тихо, как и давиче, постучалась она в дверь и опять не получая ответа, отворила сама. Увидав, что Николай сидит что-то слишком уж неподвижно, она с бьющимся сердцем осторожно приблизилась сама к дивану. Её как бы поразило, что он так скоро заснул и что может так спать, так прямо сидя и так неподвижно. Даже дыхание почти нельзя было заметить. Лицо было бледное и суровое, но совсем как бы застывшее, недвижимое. Брови немного вздвинуты и нахмурены. Решительно он походил на бездушную восковую фигуру. Она простояла над ним минуты 3 и 2, переводя дыхание, и вдруг её обнял страх. Она вышла на цыпочках, приостановилась в дверях, наскоро перекрестила его и удалилась незамеченная с новым тяжёлым ощущением и с новой тоской. Проспал он долго, более часу, и всё в таком же оцепенении. Ни один мускул лица его не двинулся. Ни малейшего движения во всём теле не выказывалось. Брови были всё так же сурово сдвинуты. Если бы Варвара Петровна осталась ещё на 3 минуты, то, наверное, бы не вынесло подавляющее ощущение этой летаргической неподвижности и разбудило его. Но он вдруг сам открыл глаза и по-прежнему не шевелясь просидел ещё минут 10, как бы упорно и любопытно всматриваясь в какой-то поразивший его предмет в углу комнаты, хотя там ничего не было ни нового, ни особенного. Наконец раздался тихий, густой звук больших стенных часов, пробивших один раз. С некоторым беспокойством повернул он голову взглянуть на циферблат. Но почти в ту же минуту отворилась задняя дверь, выходившая в коридор, и показался камердинер Алексей Егорович. Он нёс в одной руке тёплое пальто, шарф и шляпу, а в другой серебряную тарелочку, на которой лежала записка. "Половина десятого", возгласил он тихим голосом и сложив принесённое платье в углу на стуле, поднёс на тарелке записку, маленькую бумажку незапечатанную с двумя строчками карандашом. Пробежав эти строки, Николай Всеволодович тоже взял со стола карандаш, черкнул в конце записки два слова и положил обратно на тарелку. Передать тотцу же, как я выйду, и одеваться, сказал он, вставая с дивана. Заметив, что на нём лёгкий бархатный пиджак, он подумал: и велел подать себе другой, суконный сюртук, употреблявшийся для более церемонных вечерних визитов. Наконец, одевшись совсем и надев шляпу, он запер дверь, в которой входила к нему Варвара Петровна, и, вынув из-под пресс-папье спрятанное письмо, молча вышел в коридор в сопровождении Алексея Егорыча. Из коридора вышли на узкую каменную заднюю лестницу и спустились в сени, выходившие прямо в сад. В углу в сенях стояли припасённый фонарик и большой зонтик. По чрезвычайному дождю грязь по здешним улицам нестерпимая, доложил Алексей Егорович в виде отдалённой попытки в последний раз отклонить барина от путешествия. Но барин, развернув зонтик, молча вышел в темный как погреб, отсырелый и мокрый старый сад. И ветер шумел и качал вершинами полуобнажённых деревьев, узенькие песочные дорожки были топки и скользкие. Алексей Горочь шёл как был во фраке и без шляпы, освещая путь шага на три вперёд фонариком. Незаметно ли будет, спросил вдруг Николай Вяладович, Из-за кошек заметно не будет, а кроме того, что заранее всё предусмотрено, тихо и размеренно ответил слуга. Матушка почивает, заперлись по обыкновению последних дней ровно в 9 часов, и узнать теперь для них ничего невозможно. В каком часу вас прикажете ожидать? прибавил он, осмеливаясь сделать вопрос. В час в половине второго, не позже двух. Слушаюсь. Обойдя извилистыми дорожками весь сад, который обозвали наизусть, они дошли до каменной садовой ограды, и тут, в самом углу стены, отыскали маленькую дверцу, выводившую в тесный и глухой переулок, почти всегда запертую, но ключ от которой оказался теперь в руках Алексея Егоровича. Не заскрепела бы дверь, а взведамился опять Николай Всеволодович. Но Алексей Егорович доложил, что вчера ещё смазано маслом, равно и сегодня. Он весь уже успел измокнуть. Отпилев дверцу, он подал ключ Николаю Всеоблодовчу. Если изволите предпринять путь отдалённый, то докладываю, будучи не уверен в здешнем народешке в особенности по глухим переулкам, а паче всего за рекой, не утерпел он ещё раз. Это был старый слуга Бывший дядька Николаев Селадович, когда-то нянчивший его на руках, человек серьёзный и строгий, любивший подслушать и почитать от божественного. Не беспокойся, Алексей Егорович. Благослови вас Бог сударь, но при начинании лишь добрых дел. Как остановился Николай Селадович, уже перешагнув в переулок. Алексей Егорович твёрдо повторил своё желание. Никогда прежде Он не решился бы его выразить в таких словах вслух перед своим господином. Николай Всеволодович запер дверь, положил ключ в карман и пошел по провулку, увязая с каждым шагом вершка натрия в грязь. Он вышел, наконец, в длинную пустынную улицу на мостовую. Город был известен ему как «Пять пальцев», но Бугоявленская улица была и все еще далеко. Было более десяти часов... Когда он остановился наконец пред запертыми воротами тёмного старого дома Филипповых, нижний этаж теперь с выездом Лебядкиных стоял совсем пустой, с околоченными окнами, но в мезонине у Шатова светился огонь. Так как не было колокольчика, то он начал бить в ворота рукой. Отворилось оконце, и Шатов выглянул на улицу. Темянь была страшная и разглядеть было мудрено. Шатов разглядывал долго, с минуту. "Это вы?" спросил он вдруг. "Я", ответил незваный гость. Шатов захлопнул окно, сошёл вниз и отпер ворота. Николай Вселович переступил через высокий порог и, не сказав ни слова, прошёл мимо прямо во флигель Кирелову. Тут всё было отперто и даже не притворено. Стены и первые две комнаты были темны, но в последней, в которой Кирилл жил и пил чай, сиял свет и слышался смех и какие-то странные вскрикивания. Николай Всеволодович пошёл на свет, но не входя, остановился на пороге. Чай был на столе, в среди комнате стояла старуха, Хозяйская родственница просто волосая, в одной юбке в башмаках на босу ногу и в зайчей кусавейке. На руках у неё был полуторагодовый ребёнок в одной рубашонке с голыми ножками, с разгоревшимися щёчками, с белыми всклоченными волосками, только что исколыбели. Он должно быть недавно расплакался, слёзки стояли ещё под глазами, но в эту минуту тянулся ручонками хлопал в ладошки и хохотал, как охохочут маленькие дети за хлипом. Перед ним Кириллов бросал о пол большой резиновый красный мяч, мяч отпрыгивал до потолка, падал опять, ребёнок кричал: "мя, мя!", Кириллов ловил мя и подавал ему, тот бросал уже сам своими ловкими ручонками, а Кирилов бежал опять подымать. Наконец мя закатился под шкаф. «Мя, мя!» — кричал ребенок. Кириллов припал к полу и протянулся, стараясь из-под шкафа достать мя рукой. Николай Всеволодович вошел в комнату. Ребенок, увидев его, припал к старухе и закатился долгим детским плачем. Та тотчас же его вынесла. «Ставроген?» — сказал Кириллов, приподнимаясь с полу с мечом в руках. Без малейшего удивления к неожиданному визиту. Хотите чаю? Он приподнялся совсем. Очень не откажусь, если тёплый, сказал Николай Всеводович. Я весь промок. Тёплый, горячий даже, с удовольствием подтвердил Кирилов. Садитесь, вы грязны, ничего, пол я потом мокрой тряпкой. Николай Всеводович уселся и почти залпом выпил налитую чашку. Ещё спросил Кириллов: "Благодарю". Кириллов, до сих пор не садившийся, тот же же сел напротив и спросил: "Вы что пришли по делу? Вот прочтите это письмо от Гаганова. Помните, я вам говорил в Петербурге". Кирилов взял письмо, прочёл, положил на стол и смотрел в ожидании. Этого Гаганова начал объяснять Николай Всеволодович. Как вы знаете, я встретил месяц тому в Петербурге в первый раз в жизни. Мы столкнулись раза три в людях. Не знакомясь со мной и не заговаривая, он нашел-таки возможность быть очень дерзким. Я вам тогда говорил, но вот чего вы не знаете. Уезжая тогда из Петербурга раньше меня, он вдруг прислал мне письмо, хотя и не такое, как это, но, однако, неприличное в высшей степени — И уже тем странное, что в нём совсем не объяснено было повода, по которому оно писано. Я ответил ему точе же, тоже письмом, и совершенно откровенно высказал, что вероятно он на меня сердится за происшествие с его отцом 4 года назад здесь в клубе, и что я с моей стороны готов принести ему всевозможные извинения на том основании, что поступок мой был неумышленный и произошёл в болезни. Я просил его взять мои извинения в соображение. Он не ответил и уехал. Но вот теперь я застаю его здесь уже совсем в бешенстве. Мне передали несколько публичных отзывов его обо мне, совершенно ругательных и с удивительными обвинениями. Наконец, сегодня приходит это письмо, какого, верно, никто никогда не получал, с ругательствами и с выражениями. Ваша битая рожа. Я пришел, надеясь, что вы не откажетесь в секунданты. — Вы сказали, письма никто не получал, — заметил Кириллов. — В бешенстве можно, — пишут не раз. Пушкин Геккерну написал. — Хорошо, пойду. Говорите, как? Николай Всеволодович объяснил, что желает завтра же, и чтобы непременно начать с возобновления извинений и даже с обещания вторичного письма с извинениями, Но с тем, однако, что и Гаганов в своей стране обещал бы не писать более писем, полученное же письмо будет считаться как не бывшее вовсе. Слишком много уступок, не согласится, проговорил Кирилов. Я прежде всего пришёл узнать, согласитесь ли вы понести туда такие условия. Я понесу ваше дело. Но он не согласится. Знаю, что не согласится. Он драться хочет. Говорите, как драться. В том и дело, что я хотел бы завтра непременно всё кончить. Часов в 9:00 утра вы у него, он выслушает и не согласится, но сведёт вас с своим секундантом положим часов около 11:00. Вы с тем порешите и затем в час или в 2:00, чтобы быть всем на месте. Пожалуйста, постарайтесь так сделать. Оружие, конечно, пистолеты, и особенно вас прошу устроить так — определить барьер в десять шагов. Затем вы ставите нас каждого в десяти шагах от барьера, и по данному знаку мы сходимся. Каждый должен непременно дойти до своего барьера, но выстрелить может и раньше, на ходу. Вот и все, я думаю. Десять шагов между барьерами близко, — заметил Кириллов. Ну, 12, только не больше. Вы понимаете, что он хочет драться серьёзно. Умеете вы зарядить пистолет? Умею. У меня есть пистолеты, и я дам слово, что вы из них не стреляли. Его секунданн тоже слово про свои. Две пары, и мы сделаем чёт и нечёт. Его или нашу. Прекрасно. Хотите посмотреть пистолеты? Пожалуй. Кирилов присел на корточки перед своим чемоданом в углу. Всё ещё не разобранным, но из которого вытаскивались вещи по мере надобности. Он вытащил с одна ящик пальмового дерева, внутри отделанный красным бархатом, и из него вынул пару щегальских, чрезвычайно дорогих пистолетов. Есть всё: порох, пули, патроны. У меня ещё револьвер. Постой. Он полез опять в чемодан и вытащил другой ящик с шестиствольным американским револьвером. У вас довольно оружие и очень дорогого, очень чрезвычайно. Бедный почти нищий Кириллов, никогда впрочем и не замечавший своей нищеты, видимо, с похвальбой показывал теперь свои оружейные драгоценности, без сомнения приобретённые с чрезвычайными пожертвованиями. Вы всё ещё в тех же мыслях, спросил Ставрогин после минутного молчания и с некоторой осторожностью у в тех же Скороско ответил Кириллов, точнее же по голосу угадав, о чём спрашивают, и стал убирать со стола оружие. Как даже ещё осторожнее спросил Николай Всеволодович опять после некоторого молчания. Кириллов между тем уложил оба ящика в чемодан и уселся на прежнее место. Это не от меня, как знаете, когда скажут пробормотал он, как бы несколько тяготясь вопросом, но в то же время с видимой готовностью отвечать на все другие вопросы. На Ставрогина он смотрел, не отрываясь, своими чёрными глазами без блеску, с каким-то спокойным, но добрым и приветливым чувством. "Я, конечно, понимаю застрелиться", начал опять несколько нахмурившись Николай Всеволодович после долгого трёхминутного задумчивого молчания. Я иногда сам представлял, и тут всегда какая-то новая мысль. Если бы сделать злодейство, или главное стыд, то есть позор только очень подлый и смешной, так что запомнят люди на 1000 лет и плевать будут 1000 лет. И вдруг мысль. Один удар в висок, и ничего не будет. Какое дело тогда до людей, и что они будут плевать 1000 лет, не так ли? Вы называете, что это новая мысль, проговорил Кириллов, подумав. Я не называю. Когда я подумал однажды, то почувствовал совсем новую мысль. Мысль почувствовали? переговорил Кириллов. Это хорошо. Есть много мыслей, которые всегда и которые вдруг станут новые. Это верно. Я много теперь, как в первый раз, вижу. Положим, вы жили на Луне, перебил Ставрогин, не слушая и продолжая свою мысль. Вы там положим, сделали все эти смешные пакости. Вы знаете, наверное, отсюда, что там будут смеяться и плевать на ваше имя тысячу лет, вечно во всю луну. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда. Какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет? Не правда ли? Не знаю, ответил Кирилл. Я на луне не был, прибавил он без всякой иронии, единственно для обозначения факта. Чей-то да вечер ребёнок старухи на свекров приехала. Нет, сноха всё равно 3 дня лежит больная с ребёнком, по ночам кричит очень живот. Мать спит, а старуха приносит я мячом, мячи из Гамбурга. Я в Гамбурге купил, чтобы бросать и ловить, укрепляет спину. Девочка, вы любите детей? "О люблю", отозвался Кириллов довольно впрочим равнодушно. "Стало быть, и жизнь любите?" "Да, люблю и жизнь, а что? Если решили застрелиться. Что же? Почему вместе? Жизнь особо, а то особо. Жизнь есть, а смерти нет совсем. Вы стали веровать в будущую вечную жизнь? Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты. Вы доходите до минут?" И время вдруг останавливается и будет вечно. Вы надеетесь дойти до такой минуты? Да. Это вряд ли в наше время возможно, тоже без всякой иронии отозвался Николай Всеволодович медленно и как бы задумчиво. В апокалипсисе ангел клянётся, что времени больше не будет. Знаю, это очень там верно, отчётливо и точно. Когда весь человек счастье достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо». «Очень верная мысль. Куда ж его спрячут?» «Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея погаснет в уме». «Старые философские места, одни и те же с начала веков, с каким-то брезгливым сожалению пробормотал Ставрогин. Одни и те же, одни и те же с начала веков и никаких других никогда». подхватил Кириллов сверкающим взглядом, как будто в этой идее заключалась чуть не победа. Вы, кажется, очень счастливы, Кириллов? Да, очень счастлив, ответил тот, как бы давая самый обыкновенный ответ. Но вы так недавно ещё огорчались, сердились на Лепутина. Хм. Я теперь не броню, я ещё не знал тогда, что был счастлив. Медали вы лист с дерева лист видал? Я видел недавно жёлтый, немного зелёного. С краев подгнил, ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист, зеленый, яркий, с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо. И опять закрывал. «Это что же, аллегория? Нет, зачем? Я не аллегорию. Я просто лист, один лист. Лист хорош. Все хорошо. Все? Все!» Человек несчастлив, потому что не знает, что он счастлив. Только потому. Это все, все. Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив. Сию минуту. Эта свекровь умрет, а девочка останется. Все хорошо. Я вдруг открыл. А кто с голоду умрет? А кто обидит и обесчестит девочку? Это хорошо? Хорошо. И кто размозжит голову за ребенка? И то хорошо. И кто не размозжит? И то хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Всем тем хорошо, кто знает, что все хорошо. Если бы они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо. Но пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот вся мысль, вся. Больше нет никакой. Когда же вы узнали, что вы так счастливы? На прошлой неделе во вторник. Нет, в среду, потому что уже была среда ночью. По какому же поводу? Не помню. Так. Ходил по комнате. Все равно. Я часы остановил. Было тридцать семь минут третьего. В эмблему того, что время должно остановиться, Кириллов промолчал. — Они не хороши, — начал он вдруг опять, — потому что не знают, что они хороши. Когда узнают, то не будут на силу девочку. Надо им узнать, что они хороши. И все точно же станут хороши. Все до единого. — Вот вы узнали же. Стало быть, вы хороши? — Я хорош. С этим я, впрочем, согласен, — нахмуренно пробормотал Ставрогин. — Кто научит, что все хороши, тот мир закончит. Кто учил, того распяли. Он придет, и имя ему — Человека-Бог. — Бога-человек, Человека-Бог. В этом разница. — Уж не вы ли и лампадку зажигаете? Да, это я зажег. Уверовали? — Старуха любит, чтобы лампадку, а ей сегодня некогда, — пробормотал Кириллов. А сами ещё не молитесь? Я всему молюсь. Видите, паук ползёт по стене. Я смотрю и благодарен ему за то, что ползёт. Глаза его опять загорелись. Он всё смотрел прямо на Ставрогина взглядом твёрдым и неуклонным. Ставрогин нахмуренно и брезгливо следил за ним, но насмешки в его взгляде не было. — Бьюсь об заклад, что когда я опять приду, то вы уж и в Бога уверуете, — проговорил он, вставая и захватывая шляпу. — Почему? — пристал и Кириллов. — Если бы вы узнали, что вы в Бога веруете, то вы бы и веровали. Но так как вы еще не знаете, что вы в Бога веруете, то вы и не веруете, — усмехнулся Николай Всеволодович. — Это не то, — обдумал Кириллов. Перевернули мысль. — Светская шутка. — Вспомните! — Что вы значили в моей жизни, Ставрогин? Прощайте, Кириллов, приходите ночью. Когда? Да уж вы не забыли ли про завтрашнее? Ах, забыл, будьте покойны, не просплю. В девять часов. Я умею просыпаться, когда хочу. Я ложусь и говорю в семь часов, и проснусь в семь часов, в десять часов, и проснусь в десять часов. Замечательные у вас свойства, — поглядел на его бледное лицо Николай Всеволодович. Я пойду оттопру ворота. Не беспокойтесь, мне отопрет Шатов. А, Шатов, хорошо, прощайте. Крыльцо пустого дома, в котором квартировал Шатов, было не заперто. Но взобравшись в сене, Ставрогин очутился в совершенном мраке и стал искать рукой лестницу в мезонин. Вдруг сверху отворилась дверь и показался свет. Шатов сам не вышел, а только свою дверь отворил. Когда Николаев Всеволодович стал на пороге его комнаты, тот разглядел его в углу у стола, стоящего в ожидании. Вы примите меня по делу, спросил он с порога. Войдите и садитесь, отвечал Шатов. Заприте дверь, постойте, я сам. Он запер дверь на ключ, воротился к столу и сел напротив Николаева Всеволодовича. В эту неделю он похудел, а теперь, казалось, был в жару. Вы меня измучили, проговорил он потупив стихим полушёпотом. Зачем вы не приходили? Вы так уверенно были, что я приду. Да постойте, я бредил, может, и теперь брежу. Постойте. Он пристал и на верхней из своих трёх полок с книгами с краю захватил какую-то вещь. Это был револьвер. В одну ночь я бредил, что вы придёте меня убивать. И утром рано у бездельника Лямшина купил револьвер на последние деньги, и не хотел вам даваться. Потом я пришёл в себя. У меня ни пороху, ни пуль с тех пор так и лежит на полке. Постойте. Он привстал и отворил было форточку. Не выкидывайте, зачем, остановил Николаев Севадович. Он денег стоит, а завтра люди начнут говорить, что у Шатова под окном валяются револьверы. Положите опять. Вот так, садитесь. Скажите, зачем вы точно каетесь предо мной в вашей мысли, что я приду вас убить? Я и теперь не мириться пришёл, а говорить о необходимом. Разъясните мне, во-первых, вы меня ударили не за связь мою с вашей женой. Вы сами знаете, что нет. Опять потупился Шатов. И не потому, что поверили глупые сплетни насчёт Дарьи Палны. Нет, нет, конечно нет глупость. — Сестра мне с самого начала сказала, с нетерпением и резко проговорил Шатов, чуть-чуть даже топнув ногой. — Стало быть, и я угадал, и вы угадали. Спокойным тоном продолжал Ставрогин. — Вы правы. Марья Тимофеевна Лебяткина — моя законная, обвенчанная со мною жена в Петербурге года четыре с половиной назад. Ведь вы меня за нее ударили. Шатов совсем пораженный. слушал и молчал я угадал и не верил пробормотал он наконец странно смотря на ставрогина и ударив шатов вспыхнул и забормотал почти без связи я за ваше падение за ложь я не для того подходил чтобы вас наказать когда я подходил я не знал что ударю я за то что вы так много значили в моей жизни я понимаю понимаю берегите слова мне жаль что вы в жару — У меня самое необходимое дело. Я слишком долго вас ждал. Как-то весь чуть не затрясся шатов, и пристал было с места. Говорите ваше дело, я тоже скажу. Потом. Он сел. — Это дело не из той категории, — начал Николай Всеволодович, приглядываясь к нему с любопытством. — По некоторым обстоятельствам я принужден был сегодня же выбрать такой час и идти к вам предупредить, что, может быть, вас убьют. Шатов дико смотрел на него. "Я не знаю, что мне могла бы угрожать опасность", проговорил он размеренно. "Но вам, вам-то почему это может быть известно? Потому что я тоже принадлежу к ним, как и вы, и такой же член их общества, как и вы. Вы, вы член общества. Я по глазам вашим вижу, что вы всего от меня ожидали только не этого", чуть-чуть усмехнулся Николай Всеволодович. Но позвольте, стало быть, вы уже знали, что на вас покушаются. И не думал, и теперь не думаю, несмотря на ваши слова, хотя, хотя кто ж тут с этими дураками может в чём-нибудь заручиться? Вдруг вскричал он в бешенстве, ударяв кулаком по столу: "Я их не боюсь, я с ними разорвал". Этот забегал ко мне четыре раза и говорил, что можно, но посмотрел он на Ставрогина: "Что ж, собственно, вам тут известно?" Не беспокойтесь, я вас не обманываю. Довольно холодно продолжал в Ставродин с видом человека, исполняющего только обязанность. Вы экзаменуете, что мне известно? Мне известно, что вы вступили в это общество за границей 2 года тому назад, и ещё при старой в организации, как раз пред вашей поездкой в Америку, и, кажется, тот же после нашего последнего разговора, о котором вы так много написали мне из Америки в вашем письме. Кстати, извините, что я не ответил вам тоже письмом, а ограничился высылкой денег. Подождите. Остановил Шатов, поспешно выдвинул и стал ящик и вынул из-под бумаг радужный кредитный билет. Вот, возьмите 100 руб., которые вы мне выслали, без вас я бы там погиб. Я долго бы не отдал, если бы не ваша матушка. Эти 100 руб. подарила она мне 9 месяцев назад на бедность после моей болезни. «Но продолжайте, пожалуйста». Он задыхался. «В Америке вы переменили ваши мысли и, возвратясь в Швейцарию, хотели отказаться. Они вам ничего не ответили, но поручили принять здесь, в России, от кого-то какую-то типографию и хранить ее до сдачи лицу, которое к вам от них явится. Я не знаю всего в полной точности, но ведь в главном кажется так». выжил в надежде или под условием, что это будет последним их требованием и что вас после того отпустят совсем, взъелись. Всё это так ли, нет ли, узнал я не от них, а совсем случайно. Но вот чего вы, кажется, до сих пор не знаете. Эти господа вовсе не намерены с вами расстаться. Это не лепость, завопил Шатов. Я объявил честно, что я расхожусь с ними во всём Это моё право, право совести и мысли, я не потерплю. Нет силы, которая бы могла, знаете, вы не кричите. Очень серьёзно островил его Николай Всеволодович. Этот Верховенский такой человечек, что может быть нас теперь подслушивает своим или чужим ухом в ваших же сенях, пожалуй. Даже пьяница Лебякин чуть ли не обязан был за вами следить, а вы, может быть, за ним. Не так ли? Скажите лучше. Согласился теперь Верховенский на ваши аргументы или нет? Он согласился, он сказал, что можно и что я имею право. Ну так он вас обманывает. Я знаю, что даже Кирилов, который к ним почти вовсе не принадлежит, доставил об вас сведения, а агентов у них много, даже таких, которые не знают, что служат обществу. За вами всегда надсматривали. Пётр Верховенский, между прочим, приехал сюда за тем, чтобы порешить ваше дело совсем. И имеет на то полномочия, а именно истребить вас в удобную минуту, как слишком много знающего и могущего донести. Повторяю вам, что это наверно. И позвольте прибавить, что они почему-то совершенно убеждены, что вы шпион, и если ещё не донесли, то донесёте. Правда это? Шатов скривил рот, услыхав такой вопрос, высказанный таким обыкновенным тоном. "Если б я и был шпион, то кому доносить?" злобно проговорил он, не отвечая прямо. "Нет, оставьте меня к чёрту!" меня вскричал он вдруг, схватываясь за первоначальную и слишком потрясшую его мысль, во всем признаком несравненно сильнее, чем известие о собственной опасности. Вы Вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость? Вы, члены их общества. Это ли подвиг Николая Ставрогина?" вскричал он чуть не в отчаянии, он даже всплеснул руками, точно ничего не могло быть для него горше и безотраднее такого открытия. "Извините, Действительно удивился Николай Всеволодович. Но вы, кажется, смотрите на меня как на какое-то солнце, а на себя как на какую-то букашку сравнительно со мной. Я заметил это даже по вашему письму из Америки. Вы, вы знаете, а бросим лучше об о мне, совсем, совсем оборвал вдруг Шатов. Если можете что-нибудь объяснить о себе, то объясните на мой вопрос, повторял он в жару. С удовольствием. Вы спрашивайте. Как мог я затеряться в такую трущобу. После моего сообщения я вам даже обязан некоторой откровенностью по этому делу. Видите, в строгом смысле я к этому обществу совсем не принадлежу. Не принадлежал и прежде и гораздо более вас имею право их оставить, потому что и не поступал. Напротив, с самого начала заявил, что я им не товарищ. А если и помогал случайно, то только так, как праздный человек. Я частично участвовал в переорганизации общества по новому плану и только. Но они теперь одумались и решили про себя, что и меня отпустить опасно, и, кажется, я тоже приговорён. О, у них всё смертная казнь и всё на предписаниях, на бумагах с печатями, 3 1/2 человека подписывают. И вы верите, что они в состоянии Тут отчасти вы правы, отчасти нет, — продолжал с прежним равнодушием даже вяло Ставрогин. Сомнений нет, что много фантазии, как и всегда в этих случаях. Кучка преувеличивает свой рост и значение. Если хотите, то, по-моему, их всего и есть один Петр Верховенский, и уж он слишком добр, что почитает себя только агентом своего общества. Впрочем, основная идея не глупее других в этом роде. У них связи с интернациональ. Они сумели завести агентов в России, даже наткнулись на довольно оригинальный приём, но, разумеется, только теоретически. Что же касается до их сдержных намерений, то ведь движение нашей русской организации такое дело тёмное и почти всегда такое неожиданное, что действительно у нас всё можно попробовать. Заметьте, что Верховенский, человек упорный. Этот клоп — Невежда, дуралей, не понимающий ничего в России! — злобно вскричал Шатов. — Вы его мало знаете. Это правда, что вообще все они мало понимают в России, но ведь разве только немножко меньше, чем мы с вами? И при том верховенский энтузиаст? — Верховенский энтузиаст? — О, да. Есть такая точка, где он перестает быть шутом и обращается в полупомешанного. Попрошу вас припомнить одно собственное выражение ваше. Знаете ли, как может быть силён один человек? Пожалуйста, не смейтесь, он очень в состоянии спустить курок. Они уверены, что я тоже шпион. Все они, от неуменья вести дело, ужасно любят обвинять в шпионаже. Но ведь вы не боитесь? Нет, я не очень боюсь. Но ваше дело совсем другое. Я вас предупредил, чтобы вы всё-таки имели в виду По-моему, тут уж нечего обижаться, что опасность грозит от дураков. Дело не в их уме, и не на таких, как мы с вами, у них подымалась рука. А впрочем, четверть двенадцатого, посмотрел он на часы и встал со стула. Мне хотелось бы сделать вам один совсем посторонний вопрос. Ради бога, воскликнул Шатов, стремительно вскакивая с места, то есть, вопросительно посмотрел Николай Всеволодович Делайте, делайте ваш вопрос, ради бога, в неворазимом волнении повторил Шатов, но с тем, что и я вам сделаю и вопрос. Я умоляю, что вы позволите? Я не могу, делайте ваш вопрос. Ставрогин подождал немного и начал. Я слышал, что вы имели здесь некоторое влияние на Марию Тимофеевну, и что она любила вас видеть и слушать. Так ли это? Да, слушала, смутился несколько Шатов. Я имею намерение на этих днях публично объявить здесь в городе о браке моём с нею. Разве это возможно? прошептал чуть не в ужасе Шатов. То есть в каком раз смысле? Тут нет никаких затруднений. Судители брака здесь. Всё это произошло тогда в Петербурге совершенно законным и спокойным образом, а если не обнаруживалось до сих пор то потому только, что двое единственных свидетелей брака, Кириллов и Петр Верховенский, и, наконец, сам Лебяткин, которого я имею удовольствие считать теперь моим родственником, дали тогда слово молчать. — Я не про то. Вы говорите так спокойно, но продолжайте. Послушайте, вас ведь не силой принудили к этому браку, ведь нет? — Нет, меня никто не принуждал силой. — улыбнулся Николай Всеволодович на задорную поспешность Шатова. — А что она там про ребенка своего толкует? — торопился в горячке и без связи Шатов. — Про ребенка своего толкует? — Ба, я не знал, в первый раз слышу. У ней не было ребенка и быть не могло. Марья Тимофеевна девица. — А-а-а, так я и думал. — Слушайте, что с вами Шатов? Шатов закрыл лицо руками, повернулся... но вдруг крепко схватил за плечо Ставрогина. «Знаете ли, знаете ли вы, по крайней мере, — прокричал он, — для чего вы все это наделали и для чего решаетесь на такую кару теперь?» «Ваш вопрос умен и язвителен, но я вас тоже намерен удивить. Да, я почти знаю, для чего я тогда женился и для чего решаюсь на такую кару теперь, как вы выразились. Оставим это, а в этом после!» Подождите, говорить будем о главном, о главном. Я вас ждал 2 года, да? Я вас слишком давно ждал. Я беспрерывно думал о вас. Вы единственный человек, который бы мог. Я ещё и из Америки вам писал об этом. Я очень помню ваше длинное письмо, длинное, чтобы быть прочитанным, согласен, 6 почтовых листов. Молчите, молчите. Скажите, можете вы уделить мне ещё 10 минут? Но теперь же, сейчас же. Я слишком долго вас ждал. Извольте, уделю полчаса, но только не более, если это для вас возможно. И с тем, однако, подхватил яростно Шатов, чтобы вы переменили ваш тон. Слышите? Я требую, тогда как должен молить. Понимаете ли вы, что значит требовать, тогда как должно молить? Понимаю, что таким образом вы возноситесь над всем обыкновенным для более высших целей. Чуть-чуть усмехнулся Николай Всеволодович. «Я с прискорбием тоже вижу, что вы в лихорадке. Я уважения прошу к себе. Требую!» — кричал Шатов. «Не к моей личности, к черту ее, а к другому. На это только время для нескольких слов». «Мы два существа и сошлись в беспредельности. В последний раз в мире. Оставьте ваш тон и возьмите человеческий». Заговорите хоть раз в жизни голосом человеческим. Я не для себя, а для вас. Понимаете ли, что вы должны простить мне этот удар по лицу уже потому одному, что я дал вам случай, познать при этом вашу беспредельную силу? Опять вы улыбаетесь вашей брезгливой светской улыбкой. О, когда вы поймете меня! Прочь, барича! Поймите же, что я этого требую. Требую! Требую! иначе не хочу говорить ни стан, но ни за что. Иступление его доходило до бреду. Николай Всеволевич нахмурился и как бы стал осторожнее. Если я уж остался на полчаса, внушительно серьёзно промолвил он, тогда как мне время так дорого, то поверьте, что намерен слушать вас по крайней мере с интересом и и убеждён, что услышу от вас много нового. Он сел на стол. — Садитесь! — крикнул Шатов, и как-то вдруг сел и сам. — Позвольте, однако, напомнить, — спохватился еще раз Ставрогин, что я начал было целую к вам просьбу насчет Марии Тимофеевны, для нее, по крайней мере, очень важную. — Ну? — нахмурился вдруг Шатов, с видом человека, которого вдруг перебили на самом важном месте, и который хоть и глядит на вас, но не успел еще понять вашего вопроса. — И вы мне не дали докончить. договорил с улыбкой Николай Всеволодович. Э, ну, вздор, потом, брезгливо отмахнулся Рокой Шатов, осмыслив наконец претензию и прямо перешёл к своей главной теме. Знаете ли вы, начал он почти грозно, принагнувшись вперёд на стуле, сверкая взглядом и подняв перст правой руки вверх пред собой, очевидно не примечая этого сам. Знаете ли вы, кто теперь на всей земле единственный народ богоносцев, грядущий обновити и спасти мир именем нового Бога, и кому единому даны ключи жизни и нового слова? Знаете ли вы, кто этот народ и как ему имя? По вашему приёму, я необходимо должен заключить, и кажется, как можно скорее, что это народ русский. И вы уже смеётесь, о племя, рванулся было шатов. Успокойтесь, прошу вас, напротив, я именно ждал чего-нибудь в этом роде. Ждали в этом роде? А самому вам не знакомы эти слова? Очень знакомы. Я слишком продвижу, к чему вы клоните? Вся ваша фразы и даже выражение народ боганосец есть только заключение нашего с вами разговора. происходившего слишком 2 года назад за границей, незадолго пред вашим отъездом в Америку. По крайней мере, сколько я могу теперь припомнить. Это ваша фраза целиком, а не моя, ваша собственная, а не одно только заключение нашего разговора, нашего разговора совсем и не было. Был учитель, вещавший огромные слова, и был ученик, воскресший из мёртвых. Я тот ученик, А вы учитель. Но если припомнить, вы именно после слов моих как раз и вошли в то общество и только потом уехали в Америку. Да, и я вам писал о том из Америки. Я вам обо всем писал. Да, я не мог тотчас же оторваться с кровью от того, к чему прирос с детства, на что пошли все восторги моих надежд и все слезы моей ненависти. Трудно менять богов. Я не поверил вам тогда, потому что не хотел верить, и уцепился в последний раз за этот помойный куак, но семя осталось и возросло. Серьёзно, скажите серьёзно, не дочитали письма моего из Америки. Может быть, не читали вовсе? Я прочёл из него 3 страницы, две первые и последнюю, и кроме того, бегло переглядел середину. Впрочем, я всё собирался, э, всё равно бростик, чёрту. махнул рукой Шатов. Если вы отступились теперь от тогдашних слов про народ, то как могли вы их тогда выговорить? Вот что давит меня теперь. Не шутил же я с вами и тогда, убеждая вас, я, может, ещё больше хлопотал о себе, чем о вас, загадочно произнёс Ставрогин. Не шутили В Америке я лежал 3 месяца на соломе рядом с одним несчастным и узнал от него, что в то же самое время, когда вы насаждали в моём сердце Бога и родину, в то же самое время, даже, может быть, в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка Кирилова ядом. Вы утверждали в нём ложь и клевету и довели разум его до исступления. Подите, взгляните на него теперь. Это ваше создание. Впрочем, вы видели. Во-первых, замечу вам, что сам Кириллов сейчас только сказал мне, что он счастлив и что он прекрасен. Ваше предположение о том, что все это произошло в одно и то же время, почти верно. Ну и что же из всего этого? Повторяю, я вас ни того, ни другого не обманывал. Вы атеист? Теперь атеист? Да. А тогда? — Точно так же, как и тогда. Я не к себе просил у вас вожения, начиная разговор с вашим умом. Вы бы могли понять это, — в негодовании пробормотал Шатов. Я не встал с первого вашего слова, не закрыл разговора, не ушел от вас, а сижу до сих пор и смирно отвечаю на ваши вопросы и крики. Стало быть, не нарушил еще к вам уважение. Шатов прервал, махнув рукой. Вы помните выражение ваше? Атеист не может быть русским. Атеист тот же же перестает быть русским. Помните это? Да, как бы переспросил Николай Всеволодович. Вы спрашиваете? Вы забыли? А между тем это одно из самых точнейших указаний на одну из главнейших особенностей русского духа, вами угаданную. Не могли вы этого забыть? Я напомню вам больше. Вы сказали тогда же, неправославный не может быть русским. Я полагаю, что это славянофильская мысль. Нет, нынешние славянофилы от неё откажутся. Нынче народ поумнял, но вы ещё дальше шли. Вы веровали, что римский католицизм уже не есть христианство. Вы утверждали, что Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьявольское искушение, и что возвести всему свету, что Христос Без царства земного на земле устоять не может. Католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир. Вы именно указывали, что если мучается Франция, то единственно по вине католичества, ибо отвергло смрадного бога римского, а нового не сыскало. Вот что вы тогда могли говорить. Я помню наши разговоры. Если б я веровал то без сомнения повторил бы это и теперь. Я не лгал, говоря как верующий, очень серьёзно произнёс Николай Всеволодович. Но уверяю вас, что на меня производят слишком неприятное впечатление это повторение прошлых мыслей моих. Не можете ли вы перестать? Если бы веровали, вскричал Шатов, не обратив ни малейшего внимания на просьбу «Но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Говорили вы это? Говорили?» «Но позвольте же и мне, наконец, спросить», — возвысил голос Ставрогин, «к чему ведет весь этот нетерпеливый и злобный экзамен? Этот экзамен пройдет навеки и никогда больше не напомнится вам». Вы всё настаиваете, что мы вне пространства и времени молчите, вдруг крикнул Шатов. Я глупый не ловок, но погибай моё имя в смешном. Дозволите ли вы мне повторить перед вами всю главную вашу тогдашнюю мысль? О, только 10 строк, одно заключение. Повторите, если только одно заключение. Ставрогин сделал было движение взглянуть на часы, но удержался и не взглянул. Шатов принагнулся опять на стуле и на мгновение даже опять был поднял палец. Ни один народ, начал он, как бы читая по строкам и в то же время продолжая грозно смотреть на Ставрогина, ни один народ ещё не устраивался на началах науки и разума. Не было ни разу такого примера, разве на одну минуту по глупости. Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом. либо именно провозгласил в самые первые строки, что он уставление атеистическая и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда теперь и с начала веков исполняли лишь должность второстепенную и служебную, так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой и ною. повеливающую и господствующую, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающий. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит писание, реки воды живой. и стекновениям, которых так угрожает апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же, искание бога, как называю я всего проще. Цель всего движения народного во всяком народе и во всякий период его бытия есть единственно лишь искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в него, как в единого истинного Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого сначала его и до конца, никогда ещё не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее её народ, тем особливее его бог. Никогда не было ещё народов без религии, то есть без понятия о зле и добре. У всякого народа своё собственное понятие о зле и добре и своё собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы. И тогда самоё различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно. Напротив, всегда позорно и жалко смешивал. Наука же давала разрешение кулачной В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия полунаука. Этот деспот, каких ещё не приходило до сих пор никогда, деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, пред которым всё преклонилось с любовью и с суеверием, до сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему. Всё это ваши собственные слова, Ставрогин, кроме только слов о полунауке. Эти мои, потому что я сам только полунаука, а стало быть, особенно ненавижу её в ваших же мыслях и даже в самых словах. Я не изменил ничего, ни единого слова. Не думаю, чтобы не изменили, осторожно заметил Ставрогин. Вы пламенно приняли и пламенно переиначили Не замечая того, уж одно то, что вы Бога не сводите до простого атрибута народности, он с усиленным и особливым вниманием начал вдруг следить за Шатовым и не столько за словами его, сколько за ним самим. Не свожу Бога до атрибута народности, вскричал Шатов. Напротив, народ возношу до Бога. Да было ли когда-нибудь иначе? Народ это тело Божие. всякий народ до тех, только поры народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает, без всякого примирения, пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Так веровали все с начала веков. Все великие народы, по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества, против факты идти нельзя. Евреи жили лишь для того, чтобы дождаться Бога истинного и оставили миру Бога истинного. Греки боготворили природу и завещали миру свою религию, то есть философию и искусство. Рим обоготворил народ в государстве и завещал народам государство. Франция в продолжение всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского бога, и если сбросила наконец в бездну своего римского бога и ударилась в атеизм, который называется у них покамест социализмом, то единственно потому лишь, что атеизм всё-таки здоровее римского католицизма. Если великий народ не веровеет, что в нём одном истина, именно в одном и именно исключительно, если не веровеет, что он один способен и призван «всех воскресить и спасти своею истиной», то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенную ролью в человечестве или даже с первостепенную, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ». Но истина одна, остала бы только единый из народов и может иметь бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов. Единый народ богоносец это русский народ. И и и неужели, неужели вы меня почитаете за такого дурака Ставрогин, неистово возопил он вдруг, который уши различить не умеет. Что слова ему в эту минуту, или старая дряхлая дребедень, перемолотая на всех московских славянофильских мельницах, или совершенно новое слово, последнее слово, единственное слово обновления и воскресения, и какое мне дело до вашего смеха в эту минуту? Какое мне дело до того, что вы не понимаете меня совершенно? Совершенно ни слова, ни звука. О, как я презираю ваш гордый смех и взгляд в эту минуту!» Он вскочил с места, даже пена показалась на губах его. — Напротив, Шатов, напротив! — необыкновенно серьезно и вздержанно проговорил Ставрогин, не подымаясь с места. — Напротив! —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 Вы же нелись по страсти к мучительству, по страсти к осквернением совести, по сладострастию нравственному. Тут был нервный надрыв. Вызов здравому смыслу был уж слишком прилестителен. Став рогиной плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка, когда вы прикусили ухо губернатору, чувствовали вы сладострастие? Чувствовали? Праздный шатающийся борчонок. Чувствовали? Вы психолог?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 Разве я не вижу по лицу вашему, что вас борет какая-то грозная новая мысль, Ставрогин? Для чего я осуждён вас верить в веки веков? Разве мог бы я так говорить с другим? Я соломудрия имею, но я не побоялся моего Надеша, потому что со Ставрогиным говорил. Я не боялся окарикатурить великую мысль прикосновением моим, потому что Ставрогин слушал меня.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 Вы атеист, потому что вы барич, последний барич. Вы потеряли различия зла и добра, потому что перестали свой народ узнавать. Идет новое поколение, прямо из сердца народного, и не узнаете и вовсе ни вы, ни верховенские, сын и отец. Не я, потому что я тоже барич, я сын вашего крепостного лакея Пашки.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 Не оставьте впредь Марию Тимофеевну, так вы одни могли бы иметь некоторое влияние на её бедный ум. Я на всякий случай говорю. Хорошо, хорошо, вы про Марию Тимофеевну замахнул рукой шатов, держав другой свечу. Хорошо. Потом само собой. Слушайте, сходите к Тихону. К кому? К Тихону. Тихон, бывший архиерей, по болезни живёт на покое здесь в городе, в черте города, в нашем Ефимьевском Богородском монастыре.